Глава 16. Свет. Тогда же. Ждана. Еду с максимальной осторожностью, поскольку снег опять начинает валить хлопьями. Плевать, что медленно. Это в любом случае быстрее, чем пешком. Доезжаю до очередной развилки и пытаюсь вспомнить, куда Войтов поворачивал. «Мать твою, за ногу, Ждана, почему не запоминала дорогу?» Ругаю себя. «Я честно пыталась, но нет во мне этого таланта. Нет». Вижу приметное дерево. Вроде бы его вспоминаю, поворачиваю налево. Еду прямо примерно минут 20-30, и тут машина начинает выдавать какие-то рулады. В районе правого переднего колеса что-то начинает подозрительно шуршать. Останавливаю машину, выхожу посмотреть, в чем же дело, но все как будто бы нормально. Странно. Забираюсь обратно и замечаю, что двигатель не работает. Я вроде бы его не глушила. Или глушила. Могла. Пытаюсь снова завести, но ничего не выходит. Совсем ничего. «Ты чего выпендриваешься?» Стучу ладонями по кожаной обивке руля. На улице уже темно и будто бы стало еще холоднее, хотя куда уж дальше. «Что же мне делать?» Вопрошаю в пустоту. Мой второй джентльмен был фанатом спортивных тачек. Даже презентовал мне машину. Потом, правда, ее отобрал, когда время моего контракта закончилось. Но за те полгода, что я ею владела, успела поднатореть в искусстве вождения. Роман же вообще не хотел, чтобы я куда-нибудь ездила без него, поэтому машину мне не купил, хотя мог. Я не слишком опытный. И давно все забывший автомобилист. И что делать с заглохшим двигателем, мягко говоря, не представляю. Я, конечно, могу открыть капот. Ещё могу туда тупо попялиться некоторое время. Но вот починить вряд ли сумею. И позвонить никому не могу. Телефон, как и все мои вещи, остался в доме. Спокойно, спокойно. Несколько раз глубоко вдыхаю, начинаю просчитывать варианты. Сейчас шесть вечера, значит, я проехала всего минут сорок. Вроде бы на часах было пять двадцать, когда я отъехала от логова Войтова. Ехала я со скоростью километров двадцать в час, в лучшем случае 30. Значит, расстояние между мной и Воитовым сейчас в лучшем случае 20, в худшем 12 километров. А что, если он пошел за тобой пешком? Как только картина бредущего по дороге романа появляется в моем мозгу, уже не могу от нее отделаться, то и дело оглядываюсь назад, пытаюсь разглядеть его в снежной полутьме, но, к счастью, его нет. «Так, мысли рационально. Это же бред!» Громко хлопаю себя по щекам. «Я же ранила его в ногу. Правда, не сильно, но куда он такой попрется? Ведь вряд ли он способен сейчас на пешие подвиги. Хотя в данной конкретной ситуации, думаю, он может пойти на что угодно. Какова средняя скорость передвижения пешехода? Около пяти километров в час. Это если я верно помню». Делаем поправку на погоду и ранение. Получается километра 3-4 в час это все же в состоянии пройти, при хорошем раскладе. Учитывая, что я от него на расстоянии 12-20 километров, есть большая вероятность, что он может сюда добраться за несколько часов. И тут, где-то вдали раздается звук двигателя. Но не как у автомобиля, что-то другое, более мелкое. Вдруг у него снегоход? «Мама!» — жалобно визжу и закрываю себе рот руками. Звук был и нет. Непонятно даже с какой стороны шел, но я почему-то уверена, что это Войтов. Снег заканчивается. И из-за туч выглядывает луна, освещая все вокруг серебристым светом. Оглядываю дорогу, она пуста. Ни впереди, ни сзади никого не видно, никаких фонарей или любых других признаков человека — Вспоминая, что про это место сказал Роман, гости здесь бывают редко. Да и кто попрется в горы в такую погоду? Только такие психи, как Войтов. Я одна, у на куличках, а неподалеку от меня буйно помешанный мужик с острым желанием посчитать мои ребра своими сапогами, и у него может быть снегоход. Снова слышу звук двигателя, пытаюсь сообразить, мне это кажется или нет. Больше не могу просто оставаться в машине и ждать. Не могу и все тут. Я здесь как в клетке, как на блюде с голубой каемочкой. Бери, не хочу. Лезу в бардачок и нахожу там какую-то мужскую вязаную шапку с варежками. Хоть что-то. Надеваю нежданные находки и выбираюсь на улицу. Оглядываюсь на джип в последний раз. Прощай, железный конь, мне в тебе было тепло. Зато теперь мне холодно, очень холодно. Впрочем, в салоне скоро стало бы немногим лучше. Ты замерзнешь насмерть, а я продолжаю упрямо шагать вперед. Все дальше и дальше отхожу от машины. Лучше замерзну в сугробе, чем этот тупырь забьет меня насмерть. Не доставлю ему такого удовольствия. Не получит он меня, обещаю себе. Поначалу холод пробирает меня до костей, но через некоторое время я словно перестаю его чувствовать. Мое тело худо-бедно адаптируется, и я просто иду вперед. Долго иду, может быть час или два, но как по мне, так все десять. Упрямо делаю шаг за шагом, и тут снова начинает идти снег, откуда-то появляется ветер, меня покрывают с ног до головы крупные снежинки, с каждым новым порывом из меня будто уходит последнее тепло. Счастливого конца у этого пути не будет». Но как только успеваю об этом подумать, впереди показываются огни какой-то машины. Больше не делаю ни шагу. Просто стою посреди дороги и шепчу немеющими губами. «Боже, спасибо! Спасибо!»